Обратилась к дворнику, не знает ли тот какого-нибудь места в горничные. Оказалось, что знает. Маша радостно встрепенулась, ободренная душой, и пошла по его указанию. Место оказалось только что за час перед ней уже занятым. Судьба и жизнь словно бы нарочно ставили ей на каждом шагу капканы до барьеры. Эти неудачи начали уже озлоблять ее, и чем больше их накоплялось, тем сильнее шло озлобление. Наконец, слава богу, в одном из магазинов была найдена работа. Маша попросила в задаток денег, но ей отказали. Работа была спешная, которую велено кончить вдвое суток. А как ее кончишь, коли свечи-то не на что купить, не говоря уже о нитке да иголке? Она снесла к ростовщику одно из своих платьев и получила пять целковых, из которых три отдала спицам, а на два купила себе материалу. Но какую бурю подняла против нее Александра Пахомовна, когда узнала, что та осмелилась заложить платье, пошитое на ее Пахомовны деньги? Без дальних церемоний она отняла у нее все остальные вещи, Доказывая очень крикливо, что и по самому закону государскому они должны принадлежать ей, потому что деньги за них не заплачены. Сашенька-матушка нашла себя вправе даже зачесть эти вещи в счет процентов, следуемых ей с Маши. Долго девушка выносила все это молча, почти с нечеловеческим терпением. А душа ее меж тем все более и более переполнялась злобой. И это уж не была какая-нибудь определенная злоба на ту или другую личность. Нет. В этом чувстве соединилось теперь для нее озлобление на все. И на людей, и на судьбу, и на жизнь, и даже самое-то себя не выключила она из этого общего разряда. Заказ, тем не менее, был готов к назначенному сроку. Маша получила два рубля и обещание новой работы через неделю. Комплект мастериц в магазине был уже полон, так что содержательница его должна была отказать Маше в приеме ее на своих льба для постоянной работы. Она могла давать ей только работу экстренную в случае изобильного скопления заказов. Да и то отдавала на свой страх, потому что личность Маши была ей вполне неизвестна. Возможность получения постоянного места мелькала для нее одной только надеждой в будущем, а настоящее между тем становилось все сквернее и сквернее. Спицы настоятельно требовали платы, а так как Маша не могла удовлетворить их требования, то они принялись за стеснительные меры, из которых одна состояла в том, что ей не дали обедать. Девушка чуть ли не на последний гривенник купила в лавке хлеба до ветчины и кое-как с грехом пополам оказалась сытой. А на завтра опять-таки нет обеда, да уж и денег нет. Попыталась сходить в магазин и попросить там сколько-нибудь в счет будущей работы. Содержательница отказала, выразив полную готовность платить ей немедленно по исполнении заказа, но никогда вперед, что радикально нарушала бы раз навсегда принятое ею правило. Когда же Маша рассказала свое милое положение, модистка, сжалившись, ущедрилась рублевой бумажкой. Эти деньги девушка рассчитывала и продержать, возможно, большее время. Но когда увидела Домна Родионовна, что она опять принесла себе хлеба с ветчиной, Маше немедленно же была выведена ею длинная история, основной смысл которой заключался в том, что, небось, на жрань добываешь денег. А платить за квартиру нет, и девушка, лишь бы покончить поскорее эту новую неприятность, решила отдать пока ей в счет пятьдесят копеек, что составляло после покупки съестных припасов больше половины оставшейся у нее суммы. Прошла неделя, а новой работы она не получила. Модистка сказала, что надо будет обождать еще денька два или три, и эти-то два-три денька в конец уже порешили судьбу Маши. Снова просить в счет будущей работы она уже не решалась. Удержало ее от этого какое-то странное самолюбие – за которое она сама горько пеняла себе, называя его глупым и неуместным. А все-таки, хотя и пеняла, да не попросила, несмотря на то, что денег уже не было ни гроша. Пришлось проголодать целый день. Под вечер накинула на себя платок и вышла на улицу. Горько и больно стало ей при сознании о необходимости протянуть теперь руку за христорадным подаянием. Но вот идет навстречу благодушного и солидного вида почтенный старичок и, кажись, из достаточных. Христа ради остановила его Маша тихим и сильно дрожащим голосом. Тот вгляделся изумленным взором в ее наружность и, в особенности, в ее пригожие личика. «Хе-хе-хе! Нет, это штучки, это не то!» Хочешь, пойдем со мною, гостиница вон, напротив. Я человек щедрый, не прочь помочь хорошенькой. Маша плюнула и пошла от него. Она быстро взбежала по лестнице в свою конуру.